Ирония и холодное равнодушие деловарки исчезли в один миг. Снова превратившись в нежную подругу, она крепко обняла огорченную девушку и постаралась утешить ее. «Перестань плакать, не плачь», — сказала она, вытирая слезы Хэтти, словно маленькому ребенку и прижимая ее к своей горячей груди. «Ну о чем горевать?» Не ты написала эту книгу, и не ты виновата, что бледнолицы злы. Есть злые краснокожие, есть злые белые. Не в цвете кожи все добро, и не в цвете кожи все зло. Вожди хорошо знают это. Хэтти скоро оправилась, и мысли ее снова вернулись к главной цели ее посещения увидев, что вокруг нее по-прежнему стоят сумрачные вожди, девушка снова попыталась убедить их. Слушай, уа-тауа, сказала она, сдерживая рыдание и стараясь говорить внятно. Скажи вождям, что нам нет дела до того, как поступают дурные люди. Слова великого духа, это слова великого духа, и никто не смеет поступать дурно только потому, что другой человек раньше него тоже поступил дурно. «Воздай добром за зло», — говорит книга. «И это закон для красного человека, так же, как и для белого человека. Ни у деловаров, ни у иракезов никто не слыхал о подобном законе», — ответила Уатауа, стараясь ее утешить. «Не стоит говорить о нем вождям». Скажи им что-нибудь такое, чему они могут поверить. Впрочем, деловарка хотела было уже начать переводить, как прикосновение пальцев старого вождя заставило ее обернуться. Тут она заметила, что один из воинов, незадолго перед тем отделившийся от кружка, возвращается в сопровождении Хаттера и Непоседы, поняв что их тоже подвергнут допросу, она смолкла с обычной безропотной покорностью индейской женщины. Через несколько секунд пленники уже стояли лицом к лицу с вождями племени. «Дочь», — сказал старший вождь, обращаясь к молоденькой деловарке, «спроси у седой бороды, зачем он пришел в наш лагерь?» Уатауа задала этот вопрос на ломанном английском языке, но все-таки достаточно понятно. Хаттер был по натуре слишком крут и упрям, чтобы уклоняться от ответственности за свои поступки. Кроме того, хорошо зная взгляды дикарей, он понимал, что ничего не добьется изворотливостью или малодушной боязнью их гнева. И так, не колеблясь, он признался во всем, сославшись в оправдание лишь на высокие премии, обещанные начальством за скальпы. Это чистосердечное заявление было встречено иракезами с явным удовольствием, вызванным, впрочем, не столько моральным преимуществом, которое они таким образом получили, сколько доказательством, что им удалось взять в плен человека способного возбудить их интерес и достойного стать жертвой их мстительности. Непоседа, допрошенный, в свою очередь, также во всем покаялся. При других обстоятельствах он скорее прибегнул бы к каким-нибудь уверткам, чем и его более солидный товарищ. Но понимая, что всякое запирательство теперь бесполезно, волей-неволей последовал примеру Хаттера. Выслушав их ответы, вожди молча удалились, считая для себя вопрос решенным. Хетти и Деловарка остались теперь наедине с Хаттером и Непоседой. Никто, по-видимому, не стерег их, хотя в действительности все четверо находились под бдительным и непрерывным надзором. Индейцы заранее приняли необходимые меры, Чтобы помешать мужчинам завладеть ружьями, находившимися неподалеку. И этим как будто все ограничилось. Но оба пленника, хорошо зная индейские обычаи, понимали, Как велика разница между видимостью и действительностью. Не переставая думать о бегстве, они понимали тщетность любой необдуманной попытки, И Хаттер, и Непоседа. Пробыли в лагере довольно долго и были достаточно наблюдательны, чтобы заметить, что Уатауа тоже пленница. Поэтому Хаттер говорил при ней гораздо откровеннее, чем в присутствии других индейцев.